16. Джем Черный внедорожник мчал по трассе прямо навстречу рассвету. Розовый край неба ослепительно вспыхнул яркой утренней зарей, разгоняя остатки ночи, и Джем сразу же почувствовал себя бодрее. Он прикинул, что сможет продержаться еще часа четыре, а там можно будет немного поспать. Иван Иванович молча сидел и смотрел на дорогу, думая о чем то своем. Джем время от времени поглядывал в салонное зеркало на девчонку. Она перестала трястись, отогрелась, И теперь с любопытством смотрела по сторонам. Поймав на себе его взгляд в зеркале, она спросила: "А куда вы едете?" Иван Иванович обернулся к ней и коротко ответил: Феодосию". Джем заметил, что девчонка слегка изменилась в лице. Она откинулась на спинку сиденья и о чем то задумалась. Потом спросила: "Можно я с вами?" Джем засмеялся. "Дома ругать не будут?" феодосия это не быстро", Иван Иванович кивнул. "Да, ты можешь ехать с нами". Как тебя зовут? Янка. Джем весело представился. А я Джем, просто Джем. Иван Иванович тоже назвал свое имя. И Янка спросила: Скажите, а вы вечером не были на горе Торно? Вы очень похожи на одного человека. Иван Иванович снова повернулся к ней и многозначительно ответил: На все вопросы рассмеюсь я тихо, на все вопросы не будет ответа, ведь имя мое, моя одежда залатаны ветром. Есть такая песня, я слышал как-то. Нет, Янка, на горе Торно я не был. Джем быстро посмотрел на Ивана Ивановича, потом снова перевел взгляд в зеркало на Янку. Я что-то не очень понимаю. Вы знакомы, что ли? Иван Иванович приподнял одну бровь, обозначив удивление. С чего ты взял? Мало ли кому что приснится. Джем только рукой махнул. Ладно, я уже понимаю, что у вас все непросто. А ты, Янка, что ночью в лесу делала? Она немножко съизвилась. Если я скажу, что гуляла, ты же мне все равно не поверишь. Знаешь, я уже столько всего слышал и видел, что верю всему. Ты небось, проголодалась на прогулке? У нас есть вкуснейшие бутерброды с копченым мясом. Хочешь? А то мы только вытерги планировали остановиться. Янка отказалась. Нет, спасибо. Я есть не хочу. Но с удовольствием вздремнула бы пару часов. Прямо за спинкой в багажнике лежит подушка. Ты можешь ее достать и расположиться с полным комфортом. Можешь даже снять кеды и лечь поспать, если хочешь. Янка сначала отказалась от ложной скромности, но потом передумала и действительно вытащила небольшую кожаную подушечку. Джем засмеялся. Давай, давай, не стесняйся. Устраивайся поудобнее. Будет ланч, мы тебя разбудим. В долгой дороге главное хорошо поесть. Хотя, наверное, это не только дороги касается. Как говорится, лучше переесть, чем не доспать. Честно сказать, я бы сам сейчас залег минут на пятьсот». Иван Иванович предложил. Если уж сил нет, давай остановимся, поспишь». Какой смысл над собой эксперимент оставить?» Джем помотал головой. Не, надо придерживаться плана. Я думаю, до Вологды дотяну, там остановку сделаем. Вы лучше рассказывайте мне мировую историю евреев. Иван Иванович усмехнулся. Да нет никакой мировой истории. Вся история это великое множество маленьких историй. А уж как их интерпретировать, зависит от многих факторов. В основном от политических установок заказчика. Ты же понимаешь, что у любой истории есть заказчик. То есть тот в чьих интересах она пишется. взглянул на собеседника, чтобы понять, насколько серьезно тот говорит. Иван Иванович перехватил его взгляд и улыбнулся. Но Джем, нам реально придется начать с озов. Хотя торопиться некуда, конечно. Ладно, слушай базовые вещи. Откуда нам известно про какие-то события, факты, которые уже много веков? Хе, есть же летописи всякие, источники исторические. Разве нет? Есть. Давай порассуждаем, кто их писал. Понятно кто, летописец какой-нибудь, Нестор или еще кто-то. Допустим. Сразу же возникает вопрос о его личности. Кем он был, на что жил, где брал бумагу или там, к примеру, папирус, чернила, ручки, карандаши. То есть он же не сам от себя писал. Был кто-то, кто оплачивал этот труд, условный заказчик. И ты думаешь, летописец мог написать что-то сам от себя, а не то, что от него хотел заказчик? Джем немного подумал, согласился. Ну так-то конечно, писал, что ему скажут, Иван Иванович продолжил. Вот, а у заказчика могут быть свои планы, и стратегические, и тактические. Тот, кто говорит летописцу, что писать, хочет передать свое видение тех или иных событий. И как было на самом деле, не знает никто, тем более летописец не равно очевидец. Ты вот на свежих примерах нашей современной истории посмотри, что происходит. Все по-разному трактуют даже то, что происходит вроде бы на наших глазах. Интерпретируют, наделяют другими смыслами, иногда откровенно врут, искажая действительность. Что в итоге? Да понятно, что сплошная ложь кругом. А почему ты думаешь, что раньше было что-то не так? Или у людей не было личных интересов, а вот только забота, чтобы потомки получили объективную информацию? Так ведь ученые, историки, археологи, вся наука. Нет, Иван Иванович, я вообще тут с вами не согласен. Иван Иванович не обиделся. Так я и не жду от тебя ничего, просто рассказываю. Прими это за дорожные байки и просто подумай над таким фактом. До шестнадцатого века не было общей хронологии мировых событий. До шестнадцатого века не было подробной карты мира. И все это было подготовлено и разработано членами общества Иисуса, и иезуитами. А почему иезуитами? По факту, им было открыто знание. Так уж получилось, что наиболее выдающиеся учёные того времени состояли в обществе Но потом начали появляться другие версии, другие истории. Появилось слишком много желающих интерпретировать что-то в свою пользу. Звучит убедительно, согласился Джем. В целом ваша мысль мне понятна. История этого мира выдумана и используется для того, чтобы проще было управлять людьми, так? Иван Иванович внимательно посмотрел на него, и глаза его уже не улыбались. Абсолютно. В каждой стране теперь есть своя собственная история, которая обосновывает ее настоящее. А вот настоящая история известна очень немногим. Кому же? Истинная история этого мира это история творения. Чтобы ее узнать, необходимо знать творца. А на это способны лишь избранные. Джем почувствовал, что у него мурашки пробежали по спине, хотя он считал себя достаточно толстокожим. И на какую-то долю секунды ему показалось, что от привычной вселенной ничего не осталось, кроме дороги и одинокой машины на ней.